Поскольку джихад – состояние постоянной войны, он исключает возможность истинного мира, но допускает временное перемирие в соответствии с требованиями политической ситуации. Это перемирие, могущее продолжаться не более 10 лет, должен прервать в одностороннем порядке мусульманский правитель, но только после того, как он сначала предупредит врага. Наконец, джихад предусматривает, что все договоры с язычниками заключаются всегда только в рамках этой концепции временного перемирия. Рассматриваемое мусульманами-теологами как одно из фундаментальных положений веры участие в джихаде должно быть обязанностью, возложенной на всех мусульман, причем каждый должен, не жалея сил, трудиться на общее благо, будь это военная служба или материальная помощь писания или комментарии книг, или другие виды деятельности. Евреев и христиан мусульмане не считали язычниками, так как вполне признавали родственность трех религий. Это, правда, не означало, что с ними не стоит воевать. Исламские юристы зафиксировали право мусульман на завоевательные войны на основе прецедентов войн мухаммеда с евреями, разживавшими на Аравийском полуострове. Именно эти случаи стали моделью служившей универсальной нормой, применявшейся ко всем евреям, христианам, зороастрийцам и другим религиозно-этническим группам, завоеванным в результате джихада. также как Мухаммед пощадил евреев клана Хаб Хайбара, признавших его владыкой, так и арабские завоеватели заключали договора со всеми другими народами, которые, столкнувшись с джихадом, подчинились власти мусульман. Подчинившиеся евреи и христиане получили статус зимми, признаваемого религиозного меньшинства. Состояние зимми, являющееся прямым следствием джихада, определяется тем же самым договором. Оно заключается в том, что приостанавливается действие первоначальных прав завоевателя в отношении приверженцев религии откровения при условии платежа ими выкупа, точно так же, как евреи хайбара согласились платить дань пророку. Так, обстоятельства историй выбрали небольшой еврейский клан, затерянный в песках Аравийского полуострова, для того, чтобы он символизировал участь, ожидавшую мощные с большой народ, на на мощные, с большой с большей населением Византийскую и сасанитскую империю, а также множество народов Африки, Азии и Европы, в ходе тысячелетней истории, павших жертвами агрессивности ислама. Идеологическая суть джихада связала судьбу Израиля с судьбой многих других народов. Так, участь евреев Аравийского полуострова стала участью многих племен, народов и наций. Судьба евреев совсем не была чем-то исключительным Напротив, она стала скорее зловещим зеркалом, отразившим сложившееся в процессе истории подчинение исламу положение значительной части человечества. Быстрое распространение ислама соседние земли путем их завоевания вовлекли в сферу новой религии и нового политического порядка сначала евреев Византийской Палестины и Сассанинской Персии, а позже евреев Северной Африки и Испании. В Палестине новых хозяев никто не ждал. Они свалились как снег на голову в 634 году. Византийские гарнизоны сдерживали врага недолго и в 638 году, Иерусалим был захвачен арабами. Промежуток времени, охватив, охватывающий свыше 500 лет между разрушением Иерусалима и его храма и установлением полного арабского господства в Палестине в 640 году, был для евреев, оставшихся жить в Эрдис-Исраэль, периодом перехода к укладу жизни, который окончательно сложился лишь в средние века. 300 лет христианства Христианство выстрадовало, выстрадовало своей идеей в крови гонений, Затем еще 300 лет совершенствовало свое богословие, но затем тоже выдохлось по части свежих идей. Именно в этот момент, на седьмом веку существования христианства, вечную тягу человека к новому удовлетворил ислам. Свежий взгляд на старую доктрину единобожия в мгновение ока покорил себе весь Восток. Несколько сотен лет мир жил философскими идеями ислама, которые прилежно переводились с арабского языка на латынь еврейскими переводчиками Испании и Италии. Но всему приходит конец, выдохлось и мусульманство. В самом же начале арабских завоеваний, философских идей еще не было. Коран еще не был скомпилирован, хотя некоторые религиозные идеи были уже четко понятны. Например, Иерусалим был для арабов не просто еще одним захваченным городом. Представление о святости Иерусалима в исламе основываются прежде всего на убежденности Мухаммеда в своей миссии как преемника преобразателя религий народов книги евреев и христиан. И более ярко это воззрение проявлялось в выборе Мухаммедом направлении, в котором следует молиться. В начале своей религиозной деятельности Мухаммед молился, обратившись лицом к Иерусалиму. Позднее, убедившись в безуспешности попыток увлечь за собой аравийских евреев, Он предписал во время молитвы обращаться лицом к древней арабской святыне в Мекке, поведав своим последователям, что и Адам, и Авраам Мекку посещали. Вся Палестина и Иерусалим в первую очередь была ареной библейской истории, которая с точки зрения мусульман является частью истории ислама. Это способствовало возникновению традиций, по которой Иерусалим является третьим после Мекки и Медины мусульманским святым городом. Обоснованием этой традиции служил стих 17-й Сурры Корана, в которой описывается, как Аллах перенес ночью своего раба мухаммеда из мечети, неприкосновенной в Меки, мечеть отдаленнейшую, Аль-Маджид Аль-Акса. Хотя некоторые мусульманские теологи утверждали, что мечеть отдаленнейшая находится на небе, в целом мусульманской традиции установилось мнение, что в этой суре и речь идет о храмовой горе в Иерусалиме. Поэтому здесь впоследствии и была воздвигнута мусульманами мечеть Аль-Маджид-Аль-Акса. В целом, евреям в Палестине стало жить легче, чем при византийцах. К самому началу 8 века относятся упоминание евреев в Иерусалиме, перу арабского историка Муджир Аль-Дина. В своей книге «История Иерусалима и Хеврона» он писал так. «Со времен калифа Абдель-Маллика евреи были в числе охранявших стены мечети купола Скалы». В качестве компенсации они были избавлены от налога, который должен был были платить все немусульмане. Евреи занимались очищением зоны храма от мусора. Халиф Абдель-Аль-Маллик умер в 705 году, а под налогом подразумевается подушная подать – джизья. Есть мнение, что предположительно в 863 году Иешива Эйр от Исраэль переехала из Твери в Иерусалим, где она впоследствии стала религиозным центром для всего региона. По другим данным, это случилось на столетие позже, о чем у нас речь еще впереди. В любом случае, это говорит о том, что еврейская жизнь в городе, хоть и притесняема, но была вполне налажена, и город не считался опасным. Последним иерусалимским гаоном был Эвитар бен Элияху Хакоэн. Линия иерусалимских гаонов прервалась в 1112 году, уже при крестоносцах. Обычно евреи и христиане платили две подати за право оставаться в своей религии и не переходить в ислам. Харадж и упомянутую уже джизью, захват страны арабами, предусматривал передачу земель мусульманской общине, зимми. Лишенные таким образом собственности восстанавливали свое право обрабатывать землю в обмен на оплату налога исламским правителям. Харадж превращал бывшего обладателя земли в данника, обрабатывающего собственную землю в качестве арендатора. Его наследники получали те же самые права, тогда как полное владение землей было присвоено арабским правителям. Харадж значительно варьировался в разные времена и в разных странах. В Османской империи он иногда объединялся с джизьей. Следует заметить, что в подобный подземельный налог уже существовал накануне мусульманского завоевания и в Византии, и у персов. И если принятие его арабами не изменило самой сути налога, он тем не менее приобрел дополнительную сакральную окраску он символизировал отныне неизменное право арабов на завоеванную территорию ибо передал ее победителемм аллах плата хараджа гарантировала протекцию зимней однако так бывало не всегда сказывалось различие в культуре и обычай двух сторон в земледельческой культуре основанной на каждодневном труде противостояла воинственная бедуинская традиция если в начале периода завоевания халифы могли защищать неуссульманское сельское население то в дальнейшем В нестабильности она все больше страдала от неискорененной арабской воинственности, которая наряду с другими факторами препятствовала нормальному сельскохозяйственному труду. В дополнение к Хараджу Зимми должны были платить подушный налог Джизью Коран 9.29. Причем Джизья была трех видов в соответствии с экономическими условиями жизни каждого индивидуума мужского пола, достигшего возраста зрелости. Согласно предписаниям некоторых юристов, этот подушный налог должен был выплачиваться каждым человеком лично. Во время унизительной публичной церемонии Зимми, платя налог, получал удар по голове или затылку. Однако, исламский законовед Абу Юсуф Якуб, умер в 798 году, рекомендовал милосердие и справедливость при сборе джизии. Женщины, нищие, хронические больные калеки, теоретически освобождались от уплаты этого налога. Когда репрессивное налогообложение провоцировало волну массовое обращения в ислам, администрация устанавливала общую сумму платежа для еврейской общины, а уж представители общины распределяли ее между членами. Причем сумма эта устанавливалась вне зависимости от числа членов общины. Обладание свидетельством уплаты джизии давало еврею путевку в жизнь в мусульманской стране. Налоги налогами, от них никуда не деться. Но замена христианской власти на мусульманскую сначала была воспринята евреями бывших византийских владений. Хорошо.